Весь день белый гусь Мартин летел в Ровень со всей стаей, будто он никогда и не был домашним гусем, будто он всю жизнь только и делал, что летал. И откуда у него такая прыть взялась? удивлялся Нильс. Но к вечеру Мартин все-таки стал сдавать. То вдруг отстанет. то вырвется вперед, то как будто провалится в яму, то снова подскочит вверх. И дикие гуси тоже увидели это. А как не бегай же! А как не бегай же! закричали они. Что баба от меня нужно? крикнула гусиная, летевшая впереди всех. Белый отстает. Он должен знать, что летать быстро. Легче, чем летать медленно, крикнула гусыня, даже не обернувшись. Акка, к небе кай же, белый падает. Кто не может лететь, как мы, пусть сидит дома. Скажите этому белому, крикнула Акка, не замедляя полета. И верно. Лучше бы нам сидеть дома, прошептал Нильс и покрепче уцепился за шею Мартина. Мартин, как подстреленный, падал вниз. Счастье еще, что по пути им подвернулась какая-то тощая ветла. Мартин зацепился за верхушку дерева и застрял среди веток. Так они и сидели на ветле. Милый Мартин, сказал Нильс ласково, не печалься, что они тебя бросили. Но посуди сам, куда тебе с ними тягаться? Вот отдохнешь немножко и вернемся домой. Ты уж лучше не суйся со своими советами, прошептал Мартин. Придержи язык. И он с такой яростью замахал крыльями, что сразу же поднялся высоко вверх и догнал стаю. На его счастье уже наступал вечер. На землю легли черные тени. С озера, над которым летели дикие гуси, потянулся густой туман. Стая Аки-Кнебе-Кайзе спустилась вверх. на ночевку. Чуть только гуси коснулись прибрежной полоски земли, они сразу же, даже не передохнув, полезли в воду. На берегу остались только гусь Мартин и Нильс. Бедный Мартин, он лежал как мертвый, распластав по земле крылья и вытянув шею. Глаза его были затянуты. Мутной пленкой. Нильс испугался. Милый гусь. Мартин сказал Нильс, наклонившись к нему: "Выпей глоток воды. Ты увидишь, тебе сразу станет лучше". Но гусь не шевелился. Когда Нильс схватил его обеими руками за шею и потащил к воде, это было нелегкое дело. Гусь был самый лучший в их хозяйстве, и мать раскормила его на славу, а сам-то Нильс был теперь немногоем больше воробья. Но все-таки он дотащил Мартина до самого озера и сунул его головой прямо в студеную воду. Сначала Мартин лежал неподвижно, но вот он открыл глаза, глотнул разок, другой и с трудом встал на лапы. С минуты он постоял, шатаясь из стороны в сторону, потом по самую шею залез в озеро и медленно поплыл между льдинами. То и дело он погружался в воду, а потом, запрокинув голову, жадно глотал водоросли и водяных пауков. — Да, ему-то хорошо, — с завистью подумал Нильс. — А ведь я тоже с утра ничего не ел. И Нильсу так захотелось есть, что у него даже засосало под ложечкой. В это время Мартин подогнал, Подплыл к берегу, в клюве у него был зажат серебристый окунек. Он положил рыбу перед Нильсом и сказал: "Долма, мы не были с тобой друзьями, но ты помог мне в беде, и я хочу отблагодарить тебя." Нильс никогда еще не пробовал сырой рыбы, но что делать? Надо привыкать, другого ужина не получишь. Он порылся у себя в карманах, разыскивая перочиной ножичек. Ножичек, как всегда, лежал с правой стороны, только стал маленькой-маленькой, точно булавкой. Впрочем, как раз по карману Нильс раскрыл ножичек и смело принялся потрошить рыбу. И вдруг он услышал какой-то шум и плеск. На берег, отряхиваясь, вышли дикие гуси. Смотри, не проболтайся, что ты человек, шепнул Нильсу Мартин и почтительно выступил вперед, приветствуя стаю. Теперь можно было хорошенько рассмотреть всю компанию. Надо признаться, что красотой они не блестали эти дикие гуси, и ростом не вышли, и нарядом не могли похвастаться. Все как на подбор серые, точно пылью покрытые. Хоть бы у кого-нибудь одно белое перышко. Охотят так как на каждом шагу подскакивают, а каждый камень спотыкаются. Клювом чуть землю не пашут. Впереди всех выступала старая, престарая гусыня. Ну что, это была и красавица. Шея тощая, из-под перьев кости торчат, а крылья точно обгрыз кто-то. Но все гуси почтительно смотрели на нее, не смея заговорить. пока она не скажет своего первого слова. Это была сама Аккнеба Кайзе, предводительница стаи.